в Архангельской губернии. Второе. Провести через отдельный корпус пограничной стражи перевод означенного лица в Хаваровск для дальнейшего прохождения службы согласно званию и штатному расписанию. Третье. Изъять все бумаги относительно его награждений. Изготовить документы о награждении его орденом ордена Анны третьей степени с мечами и бантом.